Когда он вернулся к терезе на лице у него было то серьезное покаянное и искреннее выражение которое было хорошо ей знакомо и которого она так боялась благодарю вас вы очень добры сказал он без всякого перехода приехали сюда несмотря на все горе которое я вам причинил тереза друг мой она отстранилась и не взглянула на него Но восприимчивость к чужим чувствам и к чувствам Жерома, в особенности, была в ней так сильна, что отрицать в эту минуту подлинность его волнения и правдивость его покорно-почтительных слов она бы не могла. Однако она не позволила себе ответить ему, не позволила себе даже продолжить разговор. «Проведите меня туда», — проговорила она. Он помялся немного, но согласился. «Идемте». Страшная минута приближалась. «Только бы хватило мужества», — твердила про себя госпожа де Фонтанен, идя за Жеромом по длинному темному коридору. «Лежит она еще или встала? Поправляется или нет?» «Что ей сказать?» Вдруг ей пришло на ум, что у нее само лицо измято усталостью, и она пожалела, что сняла шляпку. Жером остановился перед закрытой дверью. Госпожа де Фонтанен провела дрожащей рукой по своим седым волосам. «Да чего же постаревшей я ей покажусь?» — размышляла она. Силы начинали ей изменять. Жером бесшумно отворил дверь. «Она лежит», — подумала госпожа де Фонтанен. Комната тонула в полумраке. Зеленоватые занавески с синими разводами были задернуты. Две какие-то женщины встали при их появлении. Одна из них маленькая, наверное, горничная или сиделка, она была в фартуке и вязала, другая, дородная Матрона лет пятидесяти, в лиловом, как у итальянской крестьянки, головном платке, попятилась, когда госпожа де Фонтанен вышла на середину комнаты, потом шепнула что-то на ухо Жерому и исчезла. Тереза не заметила ни ухода женщины, ни царившего в комнате беспорядка, ни таза, ни валявшихся на кровати грязных полотенец. Все ее внимание было поглощено больной, лежавшей плашмя, без подушки. Повернет Ноэми голову или нет? Та, по-видимому, спала. Слышен был храп. У госпожи де фонтаннен мелькнула была трусливая мысль — Уж не лучше ли уйти, чтобы не потревожить спящую? Но Жером знаками подозвал ее к ногам кровать. Она не решилась отказаться. Только тогда она увидела, что глаза Ноэмии открыты, и что храпение вырывается из широко разинутого рта. Когда глаза привыкли к темноте, она рассмотрела бескровное лицо и тусклые, синеватые, как у издохшего животного, зрачки и тотчас же поняла — то, что лежит здесь, обречено на смерть. Это так ее потрясло, что она обернулась и чуть не позвала на помощь. Но Жером стоял возле нее, и хотя он глядел на умирающую с горестно опустошенным видом, госпоже де Фонтанен стало ясно, что ничего для него нового она сказать ему не может. Со времени последнего кровотечения, объяснил он, а это было уже четвертое, она не приходила в сознание. А вчера вечером начался этот хрип. Две слезинки медленно навернулись на края его век, подражали на ресницах и скатились по смуглым щекам. Госпожа де Фонтанен тщетно пыталась совладать с собой, но никак не могла освоиться с представшим перед ней зрелищем. Так значит, эта Ноэми, которую минуту назад она думала увидеть торжествующий, умрет, уйдет, наконец, из их жизни. Она не могла оторвать глаз от лица, где все уже застыло в неподвижности. И глаза, и заострившийся нос, и побелевшие губы, сквозь которые откуда-то издалека вырывалось хриплое, прерывистое, то и дело замиравшее дыхание. Она разглядывала ее черты одну за другой и не могла утолить смешанного с ужасом любопытства. Это поблекшее, обескровленное тело, это темная прядь волос, прилипшая к сухому, лоснящему солбу, неужели это Ноэми? Лицо, лишенное красок и выражений, было неузнаваемо. С каких пор они не виделись? Ей вспомнилась их последняя встреча, лет 5-6 назад, когда она прибежала к Ноэми с воплем «Отдай мне мужа!». Ей опять почудился преувеличенно громкий смех кузины, и она с невольным содроганием представила себе развалившуюся на диване красивую тварь и полное плечо, трепещущее под кружевом. Это было в тот день, когда Николь в прихожей... «А Николь?» — спросила она торопливо... Что? Вы ей написали? Нет. Как она сама об этом не подумала, уезжая из Парижа. Она отвела Жерома в сторону. Надо написать, Жером. Ведь это ее мать. В его умоляющем взгляде она прочитала все малодушие этого человека и сама заколебалась. Приезд Николь в этот ужасный дом, появление Николь в этой комнате... «Встреча Николь с Жеромом у этой кровати?» Она повторила все же, хоть и менее твердо, надо написать. Она заметила, что лицо Жерома приобрело землистый оттенок. Так темнело оно всегда, когда ему перечили. Губы поджались и приоткрыли жестокий оскал зубов. «Жером, надо, чтобы Николь непременно приехала», — повторила она кротко. Тонкие брови сошлись, опустились, он еще сопротивлялся, потом поднял на нее суровые глаза, сдался. «Дайте адрес», — произнес он. Когда Жером ушел на телеграф, Тереза вернулась к ноями У нее не было сил отойти от кровати. Она стояла, сжав опущенные руки, Как могла она вообразить, что больная вне опасности? И почему жером видимо, не так уж убит? Что будет с ним дальше? Вернется ли он к ней? Вернуться она, конечно, ему не предложит, но и в пристанище не откажет. Радость, или вернее какое-то сладостное чувство примиренности, чувство, которого она сразу устыдилась, рождалась в ней. Она попробовала его отогнать, попробовала помолиться, помолиться за душу, которой предстояло вернуться к Богу. Бедная душа, размышляла она, груз ее не был тяжек. Но разве не зачтется каждому из нас любое усилие, сделанное им на той дороге, по которой человек, проходя через все этапы земного существования, неотвратимо движется к лучшему? Разве любое страдание не становится неизбежно новым шагом на пути к совершенству? Тереза не сомневалась, что Ноэми страдала. При всем блеске своей жизни несчастная, конечно, неизменно влачила за собой горькое смятение и внутреннюю подавленность, свойственную всякому человеку совесть которого, хоть и не пробудилась, но все же тайно встревожена сознанием своей виновности. И эта мука, равно как и ее любовь, хоть и преступная, хоть и причинившая столько зла, зачтется бедной душе в час, когда она стряхнет с себя свою греховную земную оболочку. Сейчас Тереза готова была ее простить. Она понимала, что в этом нет большой заслуги. Отдавала себе отчет, что не может воспринять смерть ими как большое несчастье. Для кого бы то ни было... Она, как и Жером, уже привыкала к мысли об исчезновении Ноэми. Чувства ее эволюционировали с беспощадной быстротой. Еще часу не прошло с тех пор, как она узнала, а она уже ограничивалась только тем, что покорялась судьбе. Когда два дня спустя Николь приехала с парижским экспрессом, Со времени смерти ее матери уже прошло 36 часов. Похороны должны были состояться на следующее утро. Всем хотелось, видимо, поскорее с этим покончить, и квартирной хозяйке, и Жерому, и, главное, претендовавшему на 500 флоринов молодому врачу, который выдал свидетельство о смерти после короткого разговора в одной из комнат нижнего этажа, не потрудившись даже подняться этажом выше, к покойнице. Тереза выразила желание помочь обмывать тело Ноэми, невзирая на то, что эта обязанность была ей до крайности тягостна. Ей хотелось иметь право сказать потом Николь, что она сама выполнила за нее этот долг. И в последнюю минуту Терезу под каким-то сомнительным предлогом удалили из комнаты покойницы, и все сделала одна акушерка. «Для нее это дело привычное», — объяснил жиром сочтя необходимым удалить всех свидетелей, кроме сиделки. Приезд Николь отвлек внимание в другую сторону. Это было как нельзя более своевременно. Встречи в коридоре с Матроной, с квартирой хозяйкой, с доктором становились час от часу нестерпимее для госпожи де Фонтанен. До самого приезда в этот дом несчастная женщина задыхалась в его затхлом воздухе. Открытое лицо Николь, ее здоровье, молодость несколько очистили атмосферу. Однако госпожа де Фонтанен показалось, что бурное горе Николь, так потрясшая же который спрятался в соседней комнате, было несоразмерно с теми чувствами, какие девушка могла питать к опозоренной матери. И эта по-детски неуемная и неразумная печаль только подтвердила мнение, которое сложилось у нее о племяннице. «Натура благородная», — думала она, — «но не глубокая». Николь хотелось перевести тело матери во Францию, так как разговаривать с Жеромом, которого она продолжала считать виновником ошибок Ноэми, Николь не желала, то поставить перед ним этот вопрос взялась тетя Тереза. Она натолкнулась на полный и решительный отказ. Жером ответил ссылкой на непомерную дороговизну подобной перевозки, на бесчисленные формальности, которые пришлось бы выполнить, и, наконец, на по меньшей мере нежелательное расследование, которое не приминуло бы произвести голландская полиция, такая придирчивая, как он утверждал, к иностранцам. Пришлось от этой мысли отказаться. Николь, хотя и была измучена волнением и дорогой, решила до утра бодрствовать у гроба. Последнюю ночь они провели втроем, одиноко и молчаливо, в комнате Ноэми. Гроб, весь в цветах, стоял на двух стульях. Одуряющий запах и жасмина заставил распахнуть окно настежь. Ночь была теплая и очень ясная, лунный свет ослепительный. Время от времени об устое дома плескалась вода. Где-то по соседству колокол отбивал часы. Лунный луч, скользя по паркету, становился с каждой минутой все длиннее и приближался к полуоблетевшей белой розе, которая упала на пол в ногах гроба и казалась теперь прозрачной, почти голубой. Николь враждебным взглядом осматривала неубранную комнату. Здесь, может быть, жила ее мать. Здесь, без сомнения, она страдала. Может быть, уставившись вот на эти обои с цветочками, почувствовала она приближение конца, и, может быть, с отчаянием припомнила тогда все ошибки своей неудавшейся жизни. Посетила ли ее хоть тут запоздалая мысль о дочери? Погребение состоялось ранним утром. Ни квартира хозяйка, ни акушерка не явились на похороны. Тетя Тереза шла между Николь и жиромом Из посторонних только старый пастор, которого госпожа де Фонтанен пригласила проводить гроб и прочитать отходные молитвы. Потом, чтобы избавить Николь от необходимости возвращаться в ненавистный дом на канале, госпожа де Фонтанен решила отвезти девушку прямо с кладбища на вокзал. Жером должен был доставить туда багаж. Но Николь отказалась взять что бы то ни было из вещей, которые были свидетелями жизни ее матери за границей, и брошенные таким образом на произвол судьбы чемоданы Нойми чрезвычайно облегчили возможность договориться с квартирохозяйкой при окончательной расплате. Полностью рассчитавшись, и сев один в фиакр, который должен был доставить его на вокзал, Жером, помня, что до отхода поезда остается еще много времени, и, повинуясь внезапному порыву, велел повернуть назад, чтобы побывать в последний раз на кладбище. Он не сразу нашел место, где была могила. А как только узнал ее издали по свежевзрытой земле, снял шляпу и подошел размеренным шагом. Тут были погребены шесть лет совместной жизни. Разрывов, ревности и примирений, шесть лет воспоминаний и тайн, вплоть до последней, самой трагической тайны, которая и привела Ноэми сюда. В сущности говоря, подумалось ему, все могло кончиться еще хуже. «Я не очень страдаю», — признался он себе, хотя нахмуренный лоб и полные слез глаза говорили, казалось, о другом. Ведь он же не виноват, что радость, которую ему доставляло присутствие жены, пересиливала горе. Тереза — единственная женщина, которую он любил. Догадается ли она об этом когда-нибудь? Поймет ли она, суровая и холодная, что, вопреки всякой видимости, она одна заполняет собою всю его жизнь, пускай распутную, но знавшую только одну большую любовь? Поймет ли когда-нибудь что при его всеобъемлющей привязанности к ней всякое иное увлечение может быть только мимолетным. Но ведь он только что получил новое подтверждение того, что эти опасения напрасны. Смерть ими его не сломила, не обрекла на одиночество. Пока жива Тереза, будь она даже еще дальше от него, чем теперь, порви она все соединяющие их узы он все равно не будет одинок. Он попытался было представить себе на миг, что здесь, под этим могильным холмиком, усыпанным цветами, покоится Тереза. Но даже мысль об этом казалась ему нестерпимой. Он почти не осуждал себя за причиненные жене огорчения, настолько тверда была у него в эту торжественную минуту, Над этой могилой уверенность, что ничего важного он у жены не отнял, что посвятил ей самое дорогое и самое прочное из всего, чем жило его сердце, что никогда ни на мгновение ей не изменял. «Как же она со мной поступит?» — задал он себе вопрос, в ответе на который не сомневался. Предложит вернуться к ней, к детям. Он стоял потупившись, весь в слезах, но с тайной надеждой, в ликующем сердце. «Все было бы хорошо, если б не Николь!» Он вспомнил молчание девушки и ее неумолимый взгляд. Вспомнил, как она стояла, наклонясь над открытой могилой, и, казалось, снова слышал сухое, душераздирающее рыдание, которого она не могла сдержать. А мысль о Николь была для него пыткой. Не из-за него ли девочка, кипя негодованием, бежала из материнского дома. В глубинах памяти ожили обрывки проповеди. Горе тому, через кого соблазны приходят. «Как это искупить?» — размышлял он. «Как сделать, чтобы она меня простила? Как вернуть ее расположение?» Сознание, что кто-то его не любит, было ему невыносимо. И тут его осенила замечательная мысль. «А что, если ее удочерить?» Все прояснилось. Ему тотчас же представилось, как Николь поселится с ним в маленькой квартирке, которую украсят для него, как окружат его заботами, как поможет принимать гостей. Летом можно было бы даже попутешествовать вдвоем, и все бы любовались тем, как усердно он заглаживает свою вину, и Тереза бы его одобрила. Он надел шляпу и, покинув могилу, торопливо пошел к экипажу. Когда он приехал на вокзал, поезд был уже подан. Обе женщины сидели в купе, и госпожа де Фонтанен удивлялась, что мужа все еще нет». Уж не вышло ли уже рома каких-нибудь неприятностей в пансионе? Мало ли что случается. Неужели Жером не сможет уехать? Неужели не сбудется только что родившаяся у нее мечта увести его в мезон, облегчить ему возвращение в семью, а может быть и раскаяние? Тревога ее усилилась, когда она увидела, что он подходит большими шагами с озабоченным видом. Где Николь? «В коридоре?» — ответила она удивленно. Николь стояла перед полуопущенным окном. Взгляд ее вяло скользил по сверкающей путанице рельсов. Она была грустна, а главное измучена. Грустна и все-таки счастлива, потому что даже такое горе, как сегодняшнее, ни на секунду не могло лишить ее счастья. Жива мать, умерла ли. Жених все равно будет ее ждать». И снова она старалась отогнать греховную мысль, что исчезновение матери было, во всяком случае для ее жениха, избавлением, устранением единственной черной точки, омрачавшей их будущее. Она не слышала, как подошел Жером. «Николь, умоляю тебя, ради твоей матери прости меня». Она вздрогнула и обернулась. Он стоял перед ней, держа в руке шляпу, устремив на нее смиренный и ласковый взгляд. Его лицо, усталое от горя и угрызений совести, на этот раз не вызвало в ней отвращения, ей стало его жаль. Она словно только и ждала случая проявить доброту. «Да, она прощает». Она ничего не ответила, только честно протянула ему маленькую руку в черной перчатке, и он пожал ее, не скрывая волнения. «Благодарю», — прошептал он, и ушел. Прошло несколько минут. Николь не двигалась. Думала о том, что так и в самом деле будет лучше. Ради тети Терезы. И что об этой трогательной сцене она непременно расскажет жениху. В вагон, задевая ее чемоданами, входили пассажиры. Наконец поезд тронулся. Толчок вывел ее из оцепенения. Она вернулась в купе. Все свободные места были уже заняты незнакомыми людьми. А в глубине купе она увидела дядю Жерома, который, удобно усевшись против госпожи де Фонтанен, просунув руку в подвесную петлю, разглядывал пейзаж за окном и ел бутерброд с ветчиной. Весь вечер ушел у Жака на то, что он слово за словом припоминал свой разговор с Женни. Он не пытался понять, почему эти воспоминания так навязчивы, но отделаться от них не мог, и, просыпаясь ночью, много раз возвращался к ним с непритуплявшейся радостью. Велико же было его разочарование, когда, придя утром на теннис, он не нашел там девушки. Отказываться от предложенной партии не захотелось, но играл он плохо и все время поглядывал на ворота клуба. Время шло. Женни теперь уже не придет. При первой же возможности он вышел из игры. Надеяться не надеялся, но и от надежды не отказывался. Внезапно Жак увидел, что подходит Даниэль. «А Женни?» — спросил Жак не удивившись даже его появлению. «Она сегодня играть не будет. Уходишь? Я тебя провожу. Я тут со вчерашнего вечера». «Да», — продолжал он, как только они вышли из клуба, «маме пришлось уехать на несколько дней, и она просила меня ночевать здесь, чтобы не оставлять Жене одну. Дом у нас стоит на отшибе, очередная выходка моего отца. Мама бедная». Ни в чем не умеет ему отказывать. На мгновение он озабоченно умолк, потом решительно улыбнулся. Он не любил подолгу думать о неприятном. «Как твои дела?» — спросил он нежно и заботливо, глядя на Жак. «Знаешь, я много думал о твоем невольном признании. Честное слово, мне оно по-прежнему нравится. И чем больше думаю, тем больше нравится». Психологический анализ неожиданно глубок, хоть и грубоват, а местами даже тёмен, но замысел прекрасный и характер обоих героев раскрываются правдиво и оригинально. Нет, Даниэль, перебил Жак с нескрываемым раздражением, не судя обо мне по этой вещи. Прежде всего написано отвратительно, высокопарно, растянуто, перегружено пустой болтовнёй. Он в бешенстве подумал атовизм. Да и содержание тоже, — продолжал он, — все это еще слишком условно, искусственно. Человечек с изнанки. Я прекрасно вижу, как бы надо было сделать, но... Он неожиданно замолчал. — А над чем работаешь сейчас? Начал что-нибудь новое? — Да. Жак, сам не зная почему, покраснел. — А главным образом отдыхаю, — продолжал он, — Этот год, прожитый в заперти, утомил меня больше, чем я думал. А потом я ведь только что вернулся со свадьбы бедняги Ботанкура. Ловкать же ты! Женя рассказывала мне эту историю, произнес Даниэль. Жак снова покраснел. Сначала он почувствовал минутное недовольство, что вчерашний разговор с Женей перестал быть их тайной. Потом очень острую радость, что Жень не придала значение этому разговору, запомнила его и в тот же вечер пересказала брату. «Давай пойдем на сену и дорогой потолкуем», — предложил Жак, взяв Даниэля под руку. «Не могу, старина. В час двадцать еду в город. Понимаешь, по ночам я согласен быть сторожевым псом, но днем...» Его улыбка, намекавшая на какие-то обязательства, которые влекли его в Париж, не понравилась Жаку, который отдернул руку. «Знаешь что?» — сказал вдруг Даниэль, стараясь рассеять произведенные им неприятное впечатление «Позавтракаем ему нас. Жене будет очень рада». Жак, пытаясь скрыть новый приступ смущения, опустил глаза. Притворился, что колеблется. Господин Тибо не вернулся еще из города, и уклониться от домашнего завтрака было нетрудно. Внезапно Жака охватила такая радость, что он даже удивился. Потом, справившись с волнением, ответил, что ж я не прочь, только предупрежу дома, ты иди, встретимся на площади».